Глава 46. Фал-Дара Местность вокруг путевых врат перекатывалась поросшими лесом холмами, но подле самих ворот не было никаких признаков Огерской рощи. Большинство деревьев торчались серыми, царапающими небо скелетами. Вечно деревьев, что пятнами виднелись меж голых стволов, оказалось еще меньше, чем привык рант и их покрывало больше бурой хвои и листвы, чем раньше. Об окружающем пейзаже Лоэлл не обмолвился ни словечком, лишь печально покачал головой. Так же мертво, как и в проклятых землях, сказал Хмурис Найнев. Эгвин куталась в плащ и дрожала. По крайней мере оттуда мы выбрались. — сказал Пырин, а Мэтт добавил. — Выбраться-то выбрались, только вот куда. — Шайнар, — сказал Эмлан. мы в пограничных землях. Суровый голос стража прозвучал так, будто он говорил о доме, почти о доме. Ранд, ежась от холода, подтянул плащ. — Пограничные земли. Тогда недалеко и -за запустение. — Запустение... «Око мира и то, к чему они шли!» «Мы недалеко от Фалдара», — сказала Марин, — «всего в нескольких милях». Над верхушками деревьев, к северу и востоку от отряда, темнели на фоне утреннего неба высокие башни. Пока путники скакали, башни часто исчезали — Между холмами и перелесками, а потом вновь появлялись на виду, когда отряд поднимался на холм повыше. Ран заметил деревья, расколотые как от удара молний. — Холод, ответил Лан на его вопрос. Иногда морозы зимой здесь так жестоки, что сок в стволах замерзает, и деревья лопаются. Бывают ночи, когда треск стоит как от фейерверка, а ветер столь пронизывающе холоден, что кажется, будто и вы сами вот-вот разлетитесь в дребезги. Прошедшая зима была обычной, и не более того. Ранд покачал головой. Деревья лопаются, и это обычной зимой. На что же должна походить такая зима? Наверняка ему и не вообразить. — Кто говорит, что зима прошла? — сказал Мэт клацая зубами. — А вот это — прекрасная весна, овечий пастух, — сказал Лан. — Прекрасная весна, чтобы остаться в живых. Но коли тебе хочется тепла, что ж, в запустении будет жарко. Мэт тихо пробормотал. — Кровь и пепел! Кровь и проклятый пепел! Рант едва слышал Мэтта, но говорил тот то искренне. Стали попадаться фермы, но, хотя стоял уже полдень, время обеденное, из высоких каменных труб дым не поднимался. Поля и луга пусты, ни людей, ни скотины, хотя иногда путники подмечали оставленный плуг или повозку, словно в любую минуту сюда мог вернуться хозяин. У одной фермы возле дороги во дворе скребся одинокий цыпленок. Дверь сарая болтала ветром, другая створка со сломанной петлей висела перекосившись. Высокий дом, непривычный для глаз двуреченца Ранда, крытой крупной дранкой, со строконьковой крышей, доходящей почти до земли, стоял тих и безмолвен. Полает на путников не вышла ни одна собака. Посереть скотного двора валялась коса. Рядом с колодцем громоздилась куча корзин. Морейн хмуро оглядела ферму, потом отпустила поводья Алдеб, и белая кобыла ускорила шаг. Двореченцы сбились в кучу вместе с Лойлом позади Айседа и Стража. Ранд все качал головой, он и вообразить не мог, чтобы тут хоть что-нибудь росло, но ведь он и пути представить себе не мог. Даже теперь, когда он прошел через них, все равно не мог. «По-моему, этого она не ожидала», — тихо сказала Найнев, обведя рукой все увиденные ими опустевшие фермы. «Куда они все подевались?» — произнесла Эгви. «И почему? Надолго же они не уйдут?» «С чего ты взяла?» — спросил Мэйн. «По виду той амбарной двери». Их тут всю зиму и в помине не было. Найниф и Эгвин воззрились на него, как на непроходимого тупицу. — Занавески на окнах, — терпеливо объяснила Эгвин, — они слишком светлые для зимних занавесок, даже здесь. В такой холод ни одна женщина не повесила бы такие больше, чем неделю или две назад, а то и меньше. Мудрая кимнула. — Занавески! — хохотнул Пэрин. Он тут же стер с лица усмешку, едва обе женщины глянули на него. — Ну, я с вами согласен. На той косе мало ржавчины, как раз за неделю под открытым небом наросло. Ты бы мог заметить это, Мэтт, даже если проглядел занавески. Ранд бросил искоса взгляд на Перина, стараясь не особенно в него всматриваться. Глаза у него были зорче, чем у Перина, или так было тогда, когда они вместе охотились на кроликов, но он не разглядел лезвие косы настолько хорошо, чтобы заметить какую-то ржавчину. — Мне на самом-то деле все равно, куда они все ушли! — пробурчал Мэтт. — Мне просто хочется найти местечко с очагом! И поскорее! — Но почему они ушли? — спросил Ранд самого себя. — Не так далеко за запустение? Запустение, где исчезающие троллоки, те, что не отправились ловить их в За Запустение, куда направлялся отряд? Ранд повысил голос, чтобы услышали те, кто скакал рядом с ним. — Найнев может быть, вам, Сегвин, не нужно идти с нами, Коку? Обе женщины посмотрели на него так, будто он нес полную чушь. Но Ранд должен был попытаться отговорить Найниф и Эгвин именно теперь, когда запустение так близко. «Может, вам не стоит оставаться с нами? Морейн не говорила, что вы должны идти. И ты, Лоэл, вы могли бы остаться в Фалдара или отправиться в Тарвалан. Наверняка туда будет купеческий караван или же, готов поспорить, Морейн посредством нанять экипаж. Когда все кончится...» Мы встретимся в Тарвалане. Таверн, вздох Лойла прогрохотал, словно отдаленный гром у горизонта. «Ты свиваешь жизни вокруг себя, Ранд-Алтор. Ты и твои друзья. Ваша судьба избирает наши судьбы». Огер пожал плечами, и вдруг широкая ухмылка рассекла его лицо. Кроме того, это будет нечто особенное — повстречать зеленого человека. Старейшина Хаман вечно толковал о своей встрече с зеленым человеком, как и мой отец, как и большинство старейшин. — Столь многие, — сказал Пырин, — предания, говорят, зеленого человека найти непросто и никому не удавалось встретить его дважды. — Да, дважды нет, — согласился Лойл, — но я-то никогда не встречался с ним. Да и из вас никто. Судя по всему, Огеров он избегает не в той степени, в какой сторонится вас, людей. Он так много знает о деревьях, даже песни древ помнит. Ранд сказал, «Вообще-то я стараюсь объяснить, что...» Мудрая оборвала его. «Она говорит, что Эгвин и я тоже часть узора. Все сплетается с вами троими. Если верить ей, тут что-то связано со способом, которым ткется кусок узора, и это может остановить темного. И, боюсь, в этом я и верю. Слишком многое случилось, чтобы не верить. Но если мы с Эгвин уйдем...» «Что тогда мы изменим в узоре?» Я всего лишь пытался. Вновь Найнев резко перебила его. «Я знаю, что ты пытался сделать!» Она смотрела на него до тех пор, пока он не заерзал смущенно в седле. Потом ее лицо смягчилось. «Я знаю, что ты пытался сделать, Рант. Мне мало нравится любая из Айседой, а это менее всего. У меня мало желания отправляться в запустение» но меньше всего любви я испытываю к отцу лжи. Если вы, мальчики, если вы, мужчины, делаете то, что должно быть сделано, когда вам хочется этого менее всего прочего, то почему вы считаете, что сама я способна на меньшее? Или Эгвейн?» Ответа Найнев казалось и не ждала. Подобрав повод, она хмуро поглядела на скачущую впереди Айседой. «Хотела бы я знать». Скоро ли она намерена добраться до этого самого Фалдара? Или считает, что мы проведем ночь вот тут?» Когда она рысой пустила лошадь за Аморейн, Мэтт сказал. «Она назвала нас мужчинами. Вроде только вчера говорила, что нас нельзя отпускать от подола, а теперь называет нас мужчинами». «Тебя и сейчас вряд ли можно отпускать от материнского подола», заметила Эгвин. Но Ранду не казалось, что она говорит искренне. Девушка подвела Беллу поближе к гнедому и тихо, чтобы никто не слышал, хотя Мэт явно и старался подслушать, не глядя на Ранда. Сказала, с Айромом я лишь танцевала, Ранд. Ты же не будешь обижаться на меня из-за того, что я танцевала с кем-то, кого больше никогда не увижу. — Не буду, — сказал ей Ранд. «Почему она заговорила об этом сейчас?» «Конечно же, не буду». Но вдруг Ранду припомнились слова, сказанные в Байрлане Мин. Ему показалось, будто это произошло сотню лет тому назад. «Она не для тебя, и ты не для нее, не так, как вам обоим хочется». Город Фалдара был построен на еще более высоких холмах, чем те, что обступали его. Он вовсе не был таким громадным, как Кеймлин, но стена, окружавшая его, высотой не уступала Кеймлинской. На целую милю перед этой стеной земля была очищена от всего, что росло выше травы, да и та оказалась низко подстриженной. Никто и ничто не могло подобраться незамеченным стражниками со многих укрепленных башен. Если на стенах Кемлина лежал явственный отпечаток изящества, то строителей Фалдара вовсе не интересовало, сочтет ли кто-нибудь их стены красивыми. Серый камень суровой неумолимостью заявлял, что существует он с одной единственной целью — сдерживать натиск, служить преградой. Вымпелы на верхушках укреплений полоскались на ветру, отчего устремившийся вниз черный ястреб Шайнара на стягах будто облетал стены. Лан отбросил капюшон своего плаща и, несмотря на холод, жестом приказал остальным поступить так же. Моррейн свой капюшон уже опустила. — Таков закон в Шайнаре! сказал страж и повсюду в пограничных землях никто не скрывает лица в пределах городских стен но они все такие красивые засмеялся Мэтт. — полу человеку не скрыться со своим лицом выстави он его на обозрение ответил страж равнодушным голосом ухмылка в миг исчезла с лица Ранда Мэт торопливо сдернул капюшон Высокие окованные темным железом ворота были открыты, но на страже стояла дюжина латников в золотисто-желтых накидках сюрко с изображением черного ястреба. Рукояти длинных мечей торчали над плечами, а с пояса у каждого свисали булава или топор или широкий меч. Неподалеку были привязаны лошади — выглядящие гротескно в стальных конских доспехах, закрывающих грудь, шею и голову животного, с пиками у стремени, готовые в любой момент скачки. Стражники ничего не сделали, чтобы остановить Лана, Морейн и их спутников. Наоборот, они махали им руками и радостно приветствовали всех. — Дайшан выкрикнул один стражник, потрясая кулаками в стальных латных рукавицах над головой, когда отряд проезжал мимо. «Дай, Шан!» Многие другие кричали «Слава строителям!» «И кисерайте, Иваншо!» Лоил выглядел удивленным, затем широкая улыбка разрезала его лицо, и он помахал стражникам. Один солдат пробежал немного рядом с конем Лана, ничуть не отягощенный весом своей брони. «Вновь взлетит золотой журавль, Дайшан!» «Мир тебе, Раган!» Все, что сказал страж, и человек отстал. Лан помахал стражникам в ответ, но лицо у него посуровило вдруг еще больше. Отряд ехал по мощенным булыжникам улицам, забитым людьми и повозками, Ирант обеспокоенно хмурился. Фалдара буквально трещал по швам, но люди здесь ничем не походили, ни на охваченные страстным нетерпением толпы Кэмлина, что наслаждались великолепием города, даже ссорясь по пустякам. ни на беспорядочное людское коловращение Байрлана. Заполнившие город люди, стоящие чуть ли не щека к щеке, Провожали проезжающий мимо них отряд свинцово-тяжелыми взглядами, лица их не выражали ничего. Телеги и фургоны громоздились в каждом проулке, и на улиц в беспорядке, загруженные всяким домашним скарбом, мебелью, резными сундуками, набитыми так, что одежда чуть ли не вылезала из них. Наверху всего сидели ребятишки. Взрослые держали младших повыше, где за ними можно было приглядывать и откуда они не могли убежать, даже чтобы поиграть. Дети казались молчаливее отцов и матерей, в их огромных потрясенных глазах больше загнанности. В углах и щелях между фургонами стояли в импровизированных загонах вплотную махнатые коровы, телята и свиньи с черными пятнами на боках. Клетки с квохчущими курами и гогочущими утками и гусями вполне восполняли молчание людей. Теперь Ранд понял, куда подевались все фермеры. Лан направлялся к крепости в центре города, массивной каменной громаде на вершине самого высокого холма. Сухой ров, глубокий и широкий, дно которого щетинилось лесом стальных пик, высотой в человеческий рост и острых, как бритва, окружал высящиеся стены цитадели. Если город падет, здесь будет последний рубеж обороны. С одной из привратных башен отряд окликнул закованный в броню человек. — Добро пожаловать, Дайшан! Другой крикнул во внутренний дворик крепости. — Золотой журавль! Золотой журавль! Копыта пробарабанили по тяжелым балкам опущенного подъемного моста, отряд пересек ров и проехал под остриями прочной опускной решетки. Сразу же за воротами Лан спрыгнул с седла и взял мандарба под узцы, знаком велев спешиться остальным. Первый внутренний двор, огромный квадрат, мощенный большими каменными плитами — был окружен зубчатыми стенами и башнями такими же мощными, как и на внешней стене. Хоть и большой, двор казался столь же забитым людьми, как и улицы, и тут царила такая же суматоха, пусть и упорядоченная. Повсюду солдаты в доспехах и лошади в броне. У полудюжины кузнец, расположившихся во дворе, звенели молоты, а от больших мехов, с которыми управлялись подвое мужчин в кожаных фартуках, доносилось гудение пламени в горнах. Постоянный ручеек мальчишек-подручных столько, что изготовленными подковами, бежал к ковочным кузнецам. Мастера-оружейники резали стрелы, и едва успевали они наполнить корзины, как их уносили, заменяя пустыми. К отряду бегом явились конюхи в ливреях, энергичные и улыбающиеся, в черно-золотых куртках. Ран торопливо отвязал от седла свои пожитки и передал Гнедова одному из грумов, когда человек в пластинчато-кольчужных доспехах и коже церемонно поклонился гостям. Поверх доспехов на нем был ярко-желтый, отороченный красным, плащ с черным ястребом на груди и желтой сюрко с изображением серой совы. Непокрытая голова его была гладко выбрита, за исключением пучка волос, перехваченного кожаным шнуром. — Давно вас не было, Марейнседой. седой. Рад вас видеть, Дайшан, очень рад. Он поклонился вновь, теперь уже Лойалу, и тихо произнес. — Слава строителям! Кисерай Тиваншо! Я недостоин, церемонно ответил Лойл. И работа мала, цингу Машоба. Вы удостаиваете нас чести, строитель, сказал мужчина. Кисерайте ваншо. Он вновь повернулся к клану. Как только увидели, что вы подъезжаете, дайшан, лорду Агельмару сразу же сообщили, он ждет вас. Сюда, пожалуйста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 Кохолок мужчины дрогнул, когда инктор покачал головой, но прежде чем напустить на лицо ухмылку, он помялся пару мгновений. Дела всегда не так плохи, как кажутся, Дайшан. В этом году немного хуже, чем обычно, вот и все. Набеги продолжались всю зиму, даже в самые жестокие морозы. Но вдоль границы налеты везде одинаковые, ни лучше, ни хуже. Они по-прежнему приходят по ночам. Но чего можно ждать весной, если это можно назвать весной? Из запустения возвращаются разведчики, те, кто сумел вернуться, с новостями о троловых лагерях. Все время свежие новости о все растущем числе биваков. Ну а мы встретим их у Тарвиного ущелья, Дайшан, и прогоним, как делали всегда. Конечно сказал Лан, но уверенности в голосе у него не было. Усмешка Инктера исчезла, но тут же вернулась. Молча он проводил всех в кабинет лорда Альгимара, затем сослался на груз срочных дел и ушел. Кабинет лорда Альгимара, как и все помещения в крепости, нес на себе печать практичности, сугубой утилитарности. В наружной стене — бойницы на толстой, скрепленной железными полосами двери с собственными амбразурами для стрельбы тяжелый засов. Здесь висел лишь один гобелен, на нем, закрывавшем всю стену, были изображены люди в таких же доспехах, как у солдат Фалдара, сражающиеся на горном перевале с мурдралами и троллоками. В комнате были только стол Сундук и несколько стульев, не считая двух стоек у стены, последний, как и гобелиан, и привлекли взор Ранда. На одной двуручный меч, длиной больше человеческого роста, и более привычный широкий меч, ниже, усеянная шипами булава и длинный, в форме бумажного змея, щит с тремя лисицами на поле.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 На первый взгляд Альгемар казался слишком мирным для этой комнаты, в голубом бархатном кафтане с высоким широким воротником и в мягких кожаных сапогах. Но приглядевшись, Ранд понял, что ошибался. Как у всех воинов, голова Альгемара была выбрита за исключением хохолка, который был чистого белого цвета, лицо его, как лицо Лана,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 Нет количние, но Домасита Альгемар Дайшан. Церемонно ответила Морейн, но тону ее говорил, что они старые друзья. Ваш радушный прием согревает меня, лорд Альгемар. Кодома колечнее, Гани оседой, хей. Для Айседа здесь всегда радушный прием. Он повернулся к Лоилу. Огер, вы сейчас далеко от Стетдинга, но вы оказали честь Фалдара своим присутствием. Вечная слава строителям, кисерайте ваншохей. Я недостоин, сказал, кланяясь, ловел, это вы оказываете мне честь. Он бросал взгляды на холодно непреклонные каменные стены и, казалось, боролся с собой.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 Лорд Агельмар распорядился о комнатах и ванне для гостей. — Оттарвала на дорога далека, — сказал он. — Вы, должно быть, устали. — Короткая дорога по пути, к которым мы пришли, — сказал ему Лан, — но устали больше, чем от долгой поездки. Агельмар выглядел озадаченным, когда страж не прибавил ни слова, но просто сказал...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 У меня нет права на такую просьбу, но вы бы стоили тысячи воинов в Тарвиновом ущелье. И вы, Дайшан, придет тысяча человек, когда услышат, что золотой журавль вновь в полете. Семь башен разрушены, — хрипло сказал Лан. И Малкер мертва. Малое число ее народа спаслось, рассеянное по лику земли. Я страж, Агельмар присягнувший пламени Тарвалана, и я связан с запустением. Разумеется, Дайш... Лан, разумеется, но наверняка задержка в несколько дней, а самое большее — несколько недель, ничего не изменит. Ты нужен нам, ты и Морейн седай. Морейн взяла у одного из слуг серебряный кубок. — Похоже... Инктор считает, что вы отобьете это нападение, как отразили за эти годы многие другие. Айседой! Скривился Агельмар. Если бы Инктору пришлось скакать к Тарвинову ущелью в одиночку, то он готов проскакать всю дорогу, объявляя, что троллоков вновь отбросит. У него достанет гордости поверить, что он... Может, свершить это в одиночку. Он не столь самонадеян, как вы думаете, Агельмар. По крайней мере, на этот раз. Страж держал в руке кубок, но не пил. Насколько плохи дела? Агельмар помолчал, вытащил карту из груда бумаг на столе. Мгновение он смотрел на карту невидящими глазами, затем бросил ее обратно. Когда мы. «Поскачем к ущелью», — тихо произнес он, — «беженцев и горожан отправят на юг, Фал-Моран. Вероятно, столица сможет выстоять. Мир должна выстоять. Что-то же должно выстоять!» «Так плохо?» — спросил Лан, и Агельмар устало кивнул. Ран встревоженно переглянулся с Мэтом и Перином. Легко поверить тому, что троллоки, собиравшиеся в запустении, явились за ним, за ними. А Гельмар жестко продолжал. «Кандор, Рафаэль, Салдея...» Троллоки вторгались в них всю зиму. Со времен троллоковых войн не случалось ничего похожего. Набеги никогда не были такими лютыми или столь многочисленными.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 Острый взгляд Лана резанул по Ранду, Мэту и Перину и остановился на Марейн. С первыми лучами солнца я отправляюсь в запустение. Агильмар тяжело вздохнул. Марейн, седой! Хоть вы не уйдете, а седой совсем другое дело. Я не могу, лорд Агильмар, Марейн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 Многие пытались найти Око Мира и потерпели неудачу. — Я найду его, лорд Агельмар. Надежда еще не потеряна. Агильмар посмотрел на нее, потом на остальных. Вид найнев и Эгвин, похоже, поставил его в тупик. Их фермерская одежда резко контрастировала с шелковым платьем Морейн, хотя одежда всех несла на себе отпечаток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 И у меня есть нечто, чего нет у других искателей. Марен чуть отвела взгляд от лица Агельмара, и Ранд был уверен, что ее глаза двинулись было к Лойелу, но лишь на миг, и она опять смотрела на Агельмара. Ранд встретился взглядом с Огером, и Лойел пожал плечами. — Да, верно", негромко произнес Огер. — Агельмар — скинул руки. — Да будет так, как вы сказали, Айседай. Мир, если в настоящей битве быть у ока мира, у меня появился соблазн поднять стяг с черным ястребом вслед за вами, вместо того, чтобы нести его к ущелью. Я мог бы прорубить дорогу для вас. Это оказалось бы катастрофой, лорд Агельмар, и у Тарвиного ущелья...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 для Лана, Лояла и лорда Агельмара. — Двуреченский табак, — сказал лорд Фалдара, когда гости набили трубки. — Здесь дорого обходится, но своей цены стоит. Когда Лоял и двое старших мужчин довольно запыхтели, Агельмар бросил взгляд на Огера. — Вы... «Выглядите встревоженным, строитель. Надеюсь, не тоска вас снидает? Как долго вы не были в стэдинге?» «Это не тоска. Я ушел не в те времена». Лоял пожал плечами, и сизая лента из его трубки спиралью поднялась над столом, когда он повел рукой. «Я ожидал, надеялся, что здесь по-прежнему...»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 «Друзьям темного неведомы ни родина, ни родные», — сказала Морейн. «Они в любой стране, но они ни из какой страны. Мне тоже интересно взглянуть на этого человека». «Узор образует паутину, лорд Агельмар, но конечная форма паутины еще не определена. Она еще может оплести мир или распутать свои нити»,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 Падан, Фейн?» — кивая согласился Перин. «Нищий!» — произнес разом охрипший Ранд. Он отшатнулся от внезапной ненависти, вспыхнувшей в глазах Фейна. «Он — тот человек, который расспрашивал о нас в Кэмлине. Должно быть он!» «Значит, в конце концов, это касается вас, Марейн Седой!»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 Есть здесь место, где я могла бы поговорить с ним наедине, лорд Агельмар?» Она поджала губы от отвращения. «И вымойте его сначала. Мне, может быть, понадобится прикасаться к нему?» Агельмар кивнул и негромко переговорил с Инктором. После тот поклонился и скрылся за дверью. «Меня не принудить!»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 Падан Фейн! И что вы следите за ними?» Фейн заколебался. Он взглянул на Морейн и поспешно отвел глаза от Айседой. Его взор пробежал по двуреченцам, затем метнулся обратно к Гельмару. Во взгляде Фейна Ранд почувствовал ненависть и страх. Однако, когда Фейн вновь заговорил, голос его был невозмутим.